Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Улана была одна ее сестра. Она, как должно, тайну эту открыла Дуни по секрету. Вам не случалось двух сестер-замужних слышать разговор? О чем тут, Боже, справедливый, не судят милые уста? «О, русских нравов простота! Я, право, человек не лживый, А из-за шерма фраза два Такие слышал я слова». И так тамбовская красотка Ценить умела ушусы. Что ж, знание ее сгубило. Один улан повеса, милый, Я вместе часто с ним бывал. В трактире номер занимал Окно в окно с ее уборной. Он был мужчина в 30 лет, штаб мистер, строен как корнет, взор пылкий, ус довольно черный, короче, идеал девиц, одно из славных русских лиц. Он все отцовское имение еще корнетом прокутил, с тех пор дарами провидения, как птица божия он жил. Он спать, лежать привык, не ведать, чем будет завтра пообедать. Шатаясь по руси кругом то на курьерских, то верхом, то полупьяным ремонтером, то волокиты отпускным, привык он к случаям таким, что я бы сам почел их вздором, когда бы все его слова, хоть те не имели хвостовства. Страстьми земными не смущаем, он не терялся никогда. Бывало в деле под картечью, всех рассмешит надутой речью, гримасой, фарсой площадной, или неподдельной остротой. Шутя однажды после спора всадил он другу пулю в лоб. Шутя и сам он лег бы в гроб, или стал душой заговора. Порой не злобен, как дитя, был добр и честен, но шутя. Он не был тем, что волокиты у нас привыкли называть. Он не ходил тропой избитый, свой путь умея пролагать не делал страстных изъяснений, не становился на колени, а, несмотря на то, друзья, счастливее был, чем вы и я. Таков-то был штаб мистер Гарин. По крайней мере, мой портрет был схож тому назад пять лет. Спешил о редкостях Тамбова он у трактирщика узнать. Узнал немало он смешного. Интриг секретных 6 или 5 Узнал невесты, как богатые, где свахи водятся или сваты, но занял более всего мысль, беспокойная его, рассказ о молодой соседке. «Бедняжка, — думает Улан, — такой безжизненный болван имеет право в этой клетке тебя стеречь, и я, злодей, не тронусь участью твоей». Как ну, поспешно он садится, надев персидский архалук. В устах его едва дымится узорный бисерный чубук, на кудре мягкие надета ермолка вишневого цвета с каймой и кистью золотой, дар молдаванки молодой. Сидит и смотрит он прилежно. Вот, промелькнувший, как во мгле, обрисовался на стекле головки милый профиль нежный. Вот будто стукнуло окно, вот отворяется оно —